Глава двадцать девятая. Вечные споры. Неизвестных в этом уравнении оставалось все меньше. Я уже более-менее понимал, что мне предстоит делать. Уже видел едва заметное недовольство со стороны дезертиров, но все еще не представлял себе, сколько может оказаться противников. Да и сами по себе дезертиры могли быть людьми принципа. И потому первый порыв я сразу же безжалостно подавил, а порывом было сообщить всем о том, что по ту сторону реки есть не только монастырь, но ещё и моя деревня, в которой можно найти укрытие от несправедливостей. С другой стороны, я совершенно не имел представления о людях, которые тут обитали. Кроме того, они могли мне и соврать, а это уже означало бы гибель всего моего поселения. Надо же я ведь начал думать о нём как о ребёнке, беззащитное, небольшое, уязвимое. Чтобы понять, что здесь происходит на самом деле, мне надо было переговорить с каждым в отдельности, максимум выбирая по парам, чтобы время сэкономить, но не ошибиться в людях. А для этого мне придётся врать. Я решил не медлить. Пошли прямо сейчас, предложил я Хари. Прям сейчас парень недоверчиво посмотрел на меня, а потом выдернул из волос соломинку. Прочи с любопытством ждали моей реакции. Конечно, а чего тянуть? Ну, по близости почти ничего нет. А что ты умеешь вообще? Неожиданно спросила Хри. Селки ставить, ответил я, чтобы не врать с первых же фраз. Неплохо, кивнул он. Может, ты с луком совладаешь? Вдруг шагнул вперёд Пьерт, буквально выдернул оружие из рук Ахри и вручил его мне. Никогда не стрелял, признался я. А ты попробуй. Я взял лук и невольно приспустил руку ниже. Я ожидал, что оружие будет легче, но навскидку даже в таком сравнительно небольшом луке оказалось больше 2 кг. Приспособившись, я напряг мышцы и поднял его так, как по моей памяти оружие держали персонажи в играх, то есть по диагонали на уровне груди, слегка согнув левую руку. Так не пойдёт. Перт встал рядом, почти рывком выпровел руку, а потом повернул лук, выровняв его по вертикали. Другое дело. И спину. Тут же мне мешала лопатка, опустилась его ладонь. «Сержантом ты был давно, перд», — осадил его Йон. «К тому же перед тобой не новобранцы, а люди, которые даже не хотели ими быть». «Да ну тебя, Йон!» — сержант еще разок стукнул мне промеж лопаток. «Никогда не поздно научиться держать оружие, если вдруг придется защищать себя или свою семью, или свою деревню». «Оружие для защиты!» — громко произнес он мне на ухо. А если для защиты требуется атака, продолжил Йон. Превентивный удар, чтобы рассеять вражеские силы до того, как они соберутся в кулак, чтобы ударить по нашим. Чушь, отмахнулся Перт, забрал у Ахри стрелу и положил мне её на лук, а потом принялся поправлять тетиву так, чтобы она легла ровно по пропилу. Что значит чушь? Если за Нерудой будет собираться враг, то разве не встретим мы его у моста? «Встретить у моста, когда он выступит, — это стратегия и тактика. А если тебе ничего не объявили, но ты все равно пришел и разрушил чужой город, укрепление или что-то там еще, то ты первый начал атаку, а потом злодей». «Но...» «Я...» он... — Перт не повышал голос, но говорил довольно сухо. «Если ты не видишь разницы между предательским нападением и объявлением войны, между защитой и ударом из-под тяжка...» Я рад, что ты не офицер и не устроишь такого позора. На душе стало чуть теплее, когда я понял, что есть ещё принципиальные люди, которые не готовы идти в бой ради непонятных целей. А ты чего расслабился? Прямо на духом гаркнул мне перд так, что я вздрогнул. Остальные рассмеялись. Видишь вот этот дом? И он указал мне на избу в метрах в 30. Я кивнул. Попадёшь в неё, уже хорошо. Попадешь в бревно над окном. Учить возьмусь. «Что делаете?» К нам подошел вооруженный топором на длинной рукоятке парень с соломенными волосами, забранными в пучок на макушке. За его спиной маячил еще один обритый, но с длинным копьем в руке. «Мы тоже хочем из зонтой штуки пострелять. Вам и палку никто не даст», — ответил имперт, глядя на обоих сверху вниз. Рост у него все-таки внушительный. Да и сержантам его, похоже, не просто так сделали. «Не хочеть давать значцы?» С каждым словом, которое вылетало изо рта соломенного, мне все больше хотелось перевести лук с избы на него, а потом отпустить тетиву. «Не дождетесь, привстал Йон». Бритоголовый сделал шаг ближе к нам и встал сбоку от своего товарища. «Так мы и силой можем. У нас был уговор». Перд положил руку мне на плечо и сжал пальцы, как будто я и без того не понимаю, что сейчас лучше не двигаться. А ты чего замер? Давай, целься. У тебя есть мишень. Хваткона ослабила лишь немного, но позволил мне повернуться к дому. Я как мог попытался натянуть тетиву. Ничего у него не получится, фыркнул Соломенный. Без тылычка какая-то целься лучше. Тут же добавил Перд. Ахри и он и трик молча наблюдали, но стояли так, чтобы в любой момент отразить атаку двоих недоумков. Вот же начал соломенный. Я прицелился. Как направить стрелу, если ты не можешь представить её перед ним к глазу, я не очень понимал, поэтому бил скорее в направлении избы, чем целился. Но всё же стрела вонзилась в венец почти у самой земли. Неплохо, похвалил Перт. Не охотник, но будет чему научиться. После первой же охоты будете его собирать по всему лесу, издевительно ответил соломенный. Я резко повернулся в его сторону, но Перт ловко перехватил у меня лук. Я едва пальцы успел разжать, чтобы тот мне руку не вывихнул. Пока я проверял, всё ли у меня в порядке с конечностями, сержант дёрнул стрелу из колчана Ахри. За это время бритаголовые и соломенный только и успели встать в боевую стойку. Один ухватился за длинную рукоять топора обеими руками, а второй повернул копье, заложив его древко подмышку. У Перта стрела на тренированном движении легла на тетиву. Только дёрнись. Да что ты нам сделаешь? дерзко спросил бритаголовый и дёрнул копьём, изобразив тычок истряём в сторону Перта. Тот мгновенно пустил стрелу, что вонзилась в землю прямо между ног Бритоголового. И пока он соображал, что происходит, у Перта на тетиве оказалась еще одна стрела. «Следующая отправится выше», — предупредил он. «И тогда мы посмотрим, кто сможет охотиться». «Посмотрим», — ответил Соломенный и заставил Бритоголового опустить копье. «Посмотрим», — добавил он, разворачиваясь прочь. Первый этап обучения прошёл, медленно сказал Йон. Нет, не прошёл, скривился Перт. Всё ещё впереди. Так, он посмотрел на меня и ахри. Ну-ка, новобранце, давай теперь ты. Парень вяло забрал лук у сержанта, прицелился в избу и выстрелил. Попал. Получил похвальбу от Перта и одобрение отправиться на охоту. Может, нам не стоит уходить далеко, спросил я, указав на парочку, что та идя в сторону продолжила наблюдать за нами. Идите, идите, махнул Йон. Трика станет здесь. Втроём с дюжем, даже если они все навалятся. Справимся. Теперь я уже обращался к Ахри. Тот неуверенно кивнул, но потом ответил: Конечно.